от бессильной злости лисана врезала ногой по толстой сосне дурища вот и есть же дурища удар кулаком по могучему стволу тоже не принес облегчения. не заглушил досаду лишь костяшки пальцев всадила до крови из груди рвался крик ярости и девушка задыхалась но душила его дурища Вместо привала она вышла из кромешной темноты леса злая и с таким лицом, словно готова убить любого, кто попадется на пути. Старший обоза открыл рот спросить, что стряслось, но проглотил вопрос, потому что ратоворец удержал его за локоть и покачал головой. Ни на кого не обращая внимания, бережница подошла к телеге, на которой ехала, выдернула из-под кожаного полога узел с вещами, остервенела, рванула веревку, стягивавшую горловину. Черная рубаха, черные порты, черная верхница. «Охлонись!» — Тамир перехватил Лисанину руку, дергавшую завязки. «Охлонись!» — колдун удерживал спутницу за запястье. Его ладонь была сухой и холодной, как у старика, «Ушел», — глухо сказала девушка, не глядя собеседнику в глаза. «Упустила я его, понимаешь? Не дурак вроде. Уймись». Обережница казалась ему каменной от надсады. Ее пальцы, стискивавшие черную рубаху, побелели, а лицо было застывшим, ожесточенным. «Я его упустила! Он знает столько всего!» Серый с распростертыми объятиями встретит. Вот же я, дура, хранители, прости!» Лиса наткнулась лбом в бортик воска. «Вот же дура-то!» «Не поспоришь». Девушка задыхалась, вжимаясь в иссохшие доски. «Что натворила?» «Все и всех поставила под удар». «Из Елашера нужно будет сороку отправить в цитадель», глухо сказала она. «И переоденусь завтра, надоело комладца». Тамир кивнул. Ему и самому надоело. Наконец подошел ротоборец, ветший обоз. Парень моложе Лисаны, но почти одного с нею роста. русоволосый и темноглазый. Звали его Дежа. «Где этот?» Войне определенно кивнул в сторону темной рощи. «Куда делся?» «Нету», — ответила Лисана. «Убег». Обережник покачал головой и посмотрел на девушку с жалостью от этого взгляда ей захотелось взвыть на весь лес как выл некогда лют. а чего выть виновата тамир забрался в телегу спать тогда как его спутница еще долго сидела у камелька обдумывая случившееся и безуспешно борясь с чувством вины выедающим ее изнутри утро принесло с собой туман и сырость ночью прошел дождь дорога раскисла Ну и весна нынче. Новый день не обещал ни солнца, ни тепла. Воздух был волглым и гулким. Лисанна, вопреки давешнему желанию, не стала переодеваться. Устроилась в телеге, завернувшись в кожаную накидку, да так и просидела всю дорогу до самого вечера. Последующие два дня по-осеннему захолодало, с неба сыпалась нудная морось, отчего на душе у обережницы становилось все сумрачнее — День приезда в Елашер выдался таким же мглистым и безрадостным. лесана с утра переоделась в чёрное. Мужики обозные косились, но помалкивали. Девушка застёгивала на груди перевесь и вдруг наткнулась ледяными пальцами на что-то неровное под исподней рубахой. Бусы. «Надо ведь!» Совсем забыла про них. Она вытянула яркую низку и пропустила её между пальцами. Как нелепо смотрелись красные глиняные ягоды на чёрной верхнице ротоборца. Обережница дёрнула, нить лопнула, и бусины горохом посыпались в жирную грязь. Было не жаль. О чём Лисана действительно печалилась, так это о потерянном ноже. Она ведь так и не нашла его в чаще. Зато видела следы крови, размытые за ночь дождём. Попала. Ходящий унёс оружие в теле. Впрочем, рана наверняка была пустяковая, иначе кровавый след стелился бы далеко, а не обрывался через несколько десятков шагов. Девушка набросила на плечи накидку, забралась в повозку и переняла у Тамира вожжи. К полудню будут в Елашере. Обережница посмотрела на своего спутника, тот был нынче особенно задумчив. «Что с тобой?» — спросила она. «У меня отец в Елашере. Дом помню». «Липу старую помню. Улицу забыл», — растерянно сказал колдун. «Найдем», — утешил его лесана Мужчина в ответ кивнул. Он снова не помнил ни лица, ни имени. «Плохо». «А может, нет?» «Но душе царил покой. Не было той высасывающей пустоты и одиночества, к которым он привык уже за последние годы. А тронулся. Тамир посмотрел на Лисанну». Что-то в ней неуловимо переменилось. Он все глядел и глядел, силился понять, что же именно, но не находил ответа. Пока она не почувствовала его взгляд и не повернулась. Что? Он покачал головой. Ничего. И это было правдой. Ничего. Ее лицо ничего не выражало, и глаза были пусты. Он знал только двух женщин, которые смотрели так же, Одна из них была мертва. Колдун промолчал, потому как нелепым и глупым показалось ему говорить Селесане о том, что она стала очень похожа на Бьерго.